Впервые в жизни он видел столько деревьев сразу. Под их сенью царил таинственный полумрак, а в пышных кустах можно было спрятать что угодно — от танка до гаубицы. Но генерал продолжал рассуждать вполне трезво. Но кто, ради проверки сопляка-подростка, потащит в эльфийскую пущу настоящий танк? Положим, ведьмакам даже эльфы не посмели бы отказать в проходе. Хотя это еще бабушка надвое сказала, «Танк тут наломает столько, что ботаники-эльфы поумирают от разрыва сердца. Стальные траки и стальное сердце машины как-то не очень сочетаются с травкой и зелеными побегами. Недаром на городских улицах зелени сравнительно мало, не то что в парках». Судя по масштабу карты, аллея тянулась, разделяя парк на две неравные части, километров пятнадцать. «Идти, значит, часа три», — прикинул генерал. Или даже больше сюрпризы ведь отнимут какое-то время. На то они и сюрпризы. Скоро отдаленный шум трассы центра Одесса окончательно стих, генерал остался один на один с парком, чужим, непонятным и оттого слегка пугающим. За 40 минут генерал не встретил ни души. Вокруг не скажу чтобы было тихо, пели птицы, шумели кроны на ветру. Кто-то подозрительно шуршал в подлеске, но эти звуки были до странности чужеродными, отчего генерал ощущал непонятную душевную пустоту. Хоть бы движок какой затарахтел, или железо звякнуло, а нет, только протяжная лиственная шуууу. Первый сюрприз он встретил на 43-й минуте марша. Выглядел сюрприз, как натянутая поперёк аллеи стальная проволока. Оба конца её скрывались в кустах справа и слева. Именно в этом месте кусты по обочинам аллеи росли особенно густо и пышно. Генерал машинально положил руку на пристёгнутое к боку ружьё. При нужде он мог изготовиться к стрельбе меньше, чем за секунду. Не зря Филипп, скель и оружейник Маркус день за днём ведьмачат натаскивали. Тишину не нарушало ничто. Проволока неподвижно висела над дорогой на уровне колена. — Думай, — приказал себе генерал, — что это за фокус? У него было два пути. Путь первый — полезть в кусты и поглядеть, куда эта проволока жизнь ее забери приведет. В кустах, кстати, вполне может крыться какая-нибудь неприятность. Путь второй — переступить через проволоку и идти дальше, В пользу второго пути говорило следующее соображение — эта проволока может не иметь никакого абсолютно отношения к испытанию будущего ведьмака по прозвищу «генерал». Эльфы, к примеру, на кого-нибудь западню поставили, а посему самый умный выбор — пройти мимо. Переступая через проволоку, генерал с удовольствием сказал сам себе — мне совершенно безразлично, что там в кустах. Впрочем, если начистоту... Мальчишеское непрошенное любопытство все-таки жило в генерале. И узнать, что там в кустах, хотелось. Тем приятнее оказалось одержать над собой маленькую победу. Из кустов так никто и не вылез. Первый сюрприз, если это был сюрприз, генерал счастливо миновал. Второй сюрприз ожидал его на 117-й минуте. Этот сюрприз выглядел, как косо лежащая на аллее дерева и безобразная просека с левой стороны, и еще обморочный эльф в пяти шагах от гравиевой дорожки. Трава около него была темной от крови, и куртка эльфа с правого бока тоже была темной от крови. Эльф лежал лицом вниз, куртка на спине и щегольские замшевые штаны перепачкались свежей глине, словно эльф недавно шастал по каким-то подземельям или подвалам. Генерал застыл в растерянности подобным сюрпризам в свои плюс-минус 13 лет он еще не успел привыкнуть. Первым позывом, вполне естественным и объяснимым, стало едва сдерживаемое желание задать стрякача. Но генерал тут же взял себя в руки. В конце концов, это не очередная шалость, за которую Весемир или кто-нибудь из старших может и по шее накостылять, и на штрафные работы отправить, и даже упечь на сутки-двое в карцер. Да и не спасает бегство от неотвратимого наказания, как показал опыт, только оттягивает. Поэтому генерал подавил желание немедленно удрать и сделал несколько осторожных шагов к раненому эльфу. Тот не шевелился. Присмотревшись повнимательнее, генерал убедился, что эльф дышит. «Помочь?» – подумал генерал. «Мысли лихорадочно прыгали, как караси на сковородке. Я ведь ведьмак почти я должен оставаться безразличным у меня есть задание в этот момент эльф слабо дернулся и застонал кажется он пытался перевернуться на бок генерал отпрянул помрет же мысли продолжали скакать вон крови сколько потерял рука сама поползла к шмотнику к аптечке или бросить его и идти своей дорогой эльф снова шевельнулся и И на этот раз генерал увидел его лицо, аж морозом пробрало от чужого взгляда. Глаза у эльфов словно кристаллики льда, казалось, они полнятся концентрированной вечностью, годы, десятилетия и века глядят этими глазами, а то и тысячелетия. Но не только это пригвоздило генерала к месту, еще выражение лица эльфа. Лишь одно читалось на этом лице безнадега, полная и страшная безнадега, когда точно знаешь, что спасения нет и быть не может.